Хорошо, что он занят так. Иногда, отрываясь от схем, ему начинает казаться, что еще не все умерло. Есть какие-то звуки. Звуки эти грохочут в Каире. Особенный грохот. Напоминает он этот же звук, оглушительный и глухой, с металлическим, басовым, тяготящим оттенком. И Николай Аполлонч тянется к мумиям. К мумиям, Привел этот случай. Кант? Кант забыт. Завечерело, и в беззорные сумерки груды Гизеха протянуты безобразно и грозно. Все расширено в них, и все от них ширится. Во взвешенной в воздухе пыли загораются темно-карие светы и душно. Николай Аполлоныч привалился задумчиво к мертвому пирамидному боку. Примечание Гизех или Гиза – местность на левом берегу Нила, близ Каира, где находятся три самые большие пирамиды – Хеопса, Хефрена и Микерин, а также несколько меньших и Великий Сфинкс. Поле пирамид произвело на Андрея Белого неизгладимое впечатление. Он не раз возвращался к рассказу о переживаниях, связанных с посещением Гизы и восхождением на пирамиду Хеопса. Называл их пирамидной болезнью, утверждал, что последствия пирамидной болезни — перемена органов восприятия. Жизнь окрасилась новой тональностью, как будто я всходил на рябые ступени одним — сошел же другим. Измененное отношение к жизни сказалось скоро начатым Петербургом, там передано ощущением стояния перед сфинксом на протяжении всего романа. Конец примечания. В кресле на самом припеке неподвижно сидел старичок. Огромными васильковыми он глазами все посматривал на старушку. Ноги его были закутаны в плед, отнялись, видно, ноги. На колени ему положили гроздья белой сирени. Старичок все тянулся к старушке, корпусом вылезая из кресла. — Говорите, окончил? — Может быть, и приедет. — Да, приводит в порядок бумаги. Николай Аполлонович, наконец, монографию свою довел до конца. Как она называется? и старичок просиял. Монография называется «О письме Дау-Всех-Руты». Аполлон Аполлоныч забывал решительно все, забывал название обыкновенных предметов. Слово «что» «Дау-Всех-Руты» твердо запомнил он. А «Дау-Всех-Руты» писал Коленько. «Голову закинешь наверх, и золото зеленеющих листьев там бурно бушует». Синевая барашки, по дорожке бегала трясогусочка. Примечание. Речь идет о знаменитом памятнике древнеегипетской литературы эпохи Среднего Царства, 20-18 века до н.э. По учении Ахтоя, сына Дауафа, сыну своему Пиоппи, в котором восхваляется ремесло песца. Дауфсихрутто правильнее «Дуауф всех от той» — неверная транскрипция египетских собственных имен, обусловленная уровнем развития современной белому египтологии. Конец примечания. «Он, говоришь, в Назарете» — примечание «Город в Южной Галилее», в котором, согласно Евангелию, протекали детство и отрочество Иисуса Христа, где он прожил до 30-летнего возраста. Отсюда частое наименование Иисуса Христа — «Назаритянином». Конец примечания. Но и гуще же колокольчиков. Колокольчики раскрывали лиловые зевы. Прямо так в колокольчиках стояло перенесенное кресло — И на нем морщинистый Аполлон Аполлонч с непробритой щетиной, серебрящейся на щеках.